Глава 521. Старейшина внутри долины. Эти двое людей не были намазаны травяным соком, но от них исходила странного рода аура. Выйдя из долины, они в ту же секунду прокусили себе языки и выплюнули ярко алую кровь. Эта кровь была направлена не в сторону Ванолине, а на землю за пределами долины. После этого они развернулись и побежали обратно в долину. Ванолин оставался спокоен. Взмахнув рукой, он схватил этих двоих и отбросил в сторону. Затем он посмотрел на землю, покрытую кровью, и увидел, как медленно появляется кровавый туман. Сначала он был слабым, но вскоре стал очень густым и быстро покрыл большую область за пределами долины. Ван Ринь всё ещё сидел, скрестив ноги, и смотрел прямо на долину, не прибегая никаким техникам. Когда кровавый туман стал совсем непроглядным, в долине послышался ожесточенный рёв, и наружу вышла чёрная тень, при виде которой возникало жуткое ощущение. «Верни моих сородичей и катись с моей земли, иначе умрёшь!» — раздался ледяной голос. Вона Линни повела бровью, хмыкнув, он встал и сделал внезапный шаг вперёд. Вокруг него немедленно появилась бесчисленная репь, которая яростно резонировала, особенно у ног Ван Лене. С одним шагом репь и стремилась вперёд, как сумасшедшая, и кровавый туман начал шипеть, как будто горячую воду вылили на лёд, а затем начал чрезвычайно быстро рассеиваться. Весь процесс длился около трех вдохов, после чего кровавый туман полностью рассеялся. За пределами долины, кроме Ванлини, остался стоять только человек, облачённый в чёрную мантию. Он трепетал от страха и волнения, в отупении смотря на приближающегося Ванлиния. Он как раз собирался отступить, но в этот момент Ванлинь схватил пустоту правой рукой, и этот человек непроизвольно поплыл вперёд, приземлившись прямо перед Ванлинем. Ванлинь холодно посмотрел на него и махнул правой рукой, отбросив его в сторону, Заключив ловушку вместе с остальными шестью людьми. Покончив с ними, ван Олейн заложил руки за спину и немного осмотрел формации, прежде чем снова сесть. Его чудесные способности сразу же заставили людей в долине притихнуть, и эта тишина длилась три дня. В течение трех дней ван Олейн сидел там, не шелохнувшись, а из долины более не доносилось ни единого звука. На заре четвёртого дня окружающая горную долину формация загремела и одновременно с этим из долины потихоньку вышел седовласый старик с чёрной тростью в руке. За ним следовало более десяти полуобнажённых людей. Вид у них был истощённый и болезненный, однако их глаза горели живым огнём. «Чужеземный культиватор! Ты находишься здесь уже несколько дней. Ранее мы вели себя нахально и грубо. Надеюсь, ты не станешь принимать наши действия близко к сердцу. Я, Оуэн Хуа, стареешь на данной горной долине. Не мог бы ты вернуть моих соплеменников? «И мы с тобой поговорим подробнее, хорошо?» Этот седоволосый старец был очень слаб и говорил в полтона. «Сколько себя помню, я всегда здесь жил, и не знаю, сколько уже до сегодняшнего дня прошло лет». У Ян Хуау селся снаружи долины, перед ним был поставлен костяной стол, на котором положили немного фруктов. Ван Алин сидел в позе лотоса с противоположной стороны от этого старика, выражение его лица оставалось спокойным, схваченные им люди уже были освобождены и отправлены в долину. У Ян Хуа говорил равнодушно и спокойно. «Этот старик точно не знает, насколько велико это место, но я знаю, что в 30 миллионах лет отсюда расположен огромный укреплённый город, древний город демонов. В молодости этот старик начал учиться там, и именно там я обрёл свою долгую жизнь. Чужеземный культиватор, я не знаю, чего ты хочешь, но это определенно не то, что моё маленькое племя может тебе предоставить». Ты знаешь, откуда я? Не спеша спросил Ван лень. Когда ты появился за пределами долины, я понял, что ты не издешних. Из Должна быть, ты, как и твои сородичи, каждые 5000 лет приходите сюда, и каждое ваше посещение сопровождается кровопролитием. Вот почему я не приветствовал ранее твое прибытие. У Ян тихо вздохнул. Равнодушным тоном Ван лень спросил: У тебя есть какие-нибудь известия о других чужеземных культиваторах? Сейчас нет! Я искренне надеюсь, что и в будущем их не будет. Чужак, у меня здесь нет того, что тебе нужно. Я сказал то, что должен был так, что тебе лучше уйти. Ты можешь отправиться в тот древний город демонов, там ты точно что-нибудь донайдешь! Да решительно сказал у Хуа. Ван Ванринь безразлично промолвил: Ты успел уже два раза упомянуть о том, что у тебя нет того, что мне нужно. А что мне нужно? О чем ты говоришь? Чего у тебя нет? Лицо у Янхуа поникло. Он встал и посмотрел на Ван Линя. «Чужак, я сказал всё, что нужно, и хоть ты владеешь магическими способностями, если бы я не хотел ввязываться с тобой в драку, я бы определённо не отпустил тебя так легко за то, что ты захватил шинов моего племени. Не делай себе хуже. Если ты не уйдёшь за три вдоха, то не вини старика за то, что он не проявил милосердия». Глаза Ван Линя похолодели, когда он уставился на старейшину. Он взмахнул ладонью в воздухе, И над ней моментально образовался поток зелёного света, который безумно засверкал, и по мановению его пальца ринулся в сторону долины. Формация над долиной тотчас отреагировала и отозвалась громоподобным шумом. Ван Лень, проворчев, хлопнул по сумке и над его рукой дрогнул флаг ограничений. Многочисленные ограничения незамедлительно превратились в чёрные потоки воздуха и расползлись по всей окрестности. В этот момент фигура Ван Леня посреди них казалась демонической. В особенности подавлял его ледяной взгляд. «Разбить формацию!» Его голос прогремел словно из преисподней. При этих словах чёрные потоки воздуха ринулись на формацию за пределами долины и начали бурный штурм. Выражение лица у Янхуа сильно изменилось. Помрачнев, он уставился на ванлинии и вскоре, холодно рассмеявшись, мелькнул телом и вдруг превратился в маленький сверкающий огонёк и рассеялся. Ван Линь уже давно заметил, что Уэн Хуя предстал перед ним вовсе не в своём настоящем теле, а лишь в его иллюзорной проекции. Если бы не тот факт, что он изучал формацию в течение нескольких дней и приобрел достаточно понимания, чтобы сломать её, он бы ни за что не вернулся родичей Уэн Хуя так легко. Его правая рука образовала печать, после чего он указал на формацию горной долины и тихо сказал «Взорвись!». Громоподобный гул раскатился между небом и землёй, Территория вокруг горной долины затряслась, будто огромный земляный дракон перевернулся под землей, а древняя формация испустила яркое зелёное сияние. В то же время из долины послышался старческий голос. «Чужак, я даю тебе три вдоха! Если ты не уберёшься в освоясь и активируй атакующий строй, тогда ты несомненно умрёшь!» «Собирайся!» — прошептал Ван Лень. Как только это слово сорвалось с его языка... Окружавшие многочисленные потоки ограничивающего воздуха шумом взорвались, породив мощную ударную волну, которая с силой обрушилась на формацию. Формация опять задрожала. Голос Ояна Хуа мгновенно прервался, и из долины кренул его возмущенный рев. Вся долина внезапно озрелась яркой вспышкой зеленого света. В мгновение ока этот зеленый свет сильно уплотнился, и зеленая реп начала появляться со скал, земли, деревьев и травы вокруг долины. Почти сразу после появления её притянула таинственная сила, вызванная зелёным светом внутри долины. В этот момент зелёный свет в долине начал таинственным образом двигаться, он начал расходиться словно пламя, и в одно мгновение превратился в громадную иллюзорную тень зелёного оттянка. Она имела человеческую форму, но была высотой в несколько джан, можно было разглядеть только её силуэт, но не точные черты лица. Стоило этому образу возникнуть, как в долине прозвучал голос старейшины Оуянхуа: Чужак, ты сам навлек на себя беду, и зеленая тень убей его! И извлеки его душу в качестве жертвоприношения демоническому духу этой ночью! Как только стихнул звук его голоса, тотчас раскатился нечеловеческий рев, он был негромкий, но заставил небеса поменять свой цвет и задрожать землю. Хотя это было всего лишь мгновение. Оно заставило глаза Ван Лени сузиться, он усмехнулся, его правая рука сформировала печать, и он крикнул «Копьё ограничений!». Он схватил правую руку и пустоту, и чёрные потоки воздуха ограничений, как летящие драконы, затанцевали в пространстве, накрыв собой землю небосвод. Своим доносившимся из чёрного тумана казалось, что эта демоническая армия изода прорывается в этот мир, окружающий чёрный воздух издал пронзительный вой и стремительно собрался над правой рукой Ванолиня. В итоге в его правой руке появилось чёрное копье длиной в втриджаной толщиной с руку, вокруг копья двигалась чёрная молния, а изнутри доносился гром, делая его ещё более страшным и величественным. Почти в тот же самый момент, когда Уэн Хуа закончил говорить, Ванолинь бросил копье, и оно метнулось подобно лучу чёрной молнии в сторону зелёной иллюзорной тени. Эта чёрная молния прорезала небосвод, словно сделав пропасть бездне моря, и прорвалась сквозь пространство, как будто это была божья воля. Её мощь рушила землю, а скорость была подобна белым облакам, проносящимся вновь ока на далекие расстояния. Её внезапный рокот отпробудил гнев девяти небес, породивший невиданный громовой звук, пронзивший чистый воздух.